Глава девятнадцатая. Пираты, курицы, колодец. «Барыня Анастасия Петровна», — по мере прочтения составленного мной списка, глаза Ставра всё сильнее округлялись. «На это уйдёт очень много денег». «Сколько?» — поджав губы от волнения, я вновь заглянула в список. «Возможно, весь золотой. Сахар нынче подорожал, пираты лютуют» и корабли из соседних стран до нашей столицы доходят всё реже. Но прошёл слух, что император почти всю свою армию отправил на зачистку пиратских островов. Уже месяц как они отплыли. В разговор вступил Данила, главный новостной информатор. Его Величество надеется, что они не только с добычей вернутся. А я слышала, что месяц назад из порта вышло 20 кораблей, и не все из них шли к островам, чтобы усмирить пиратов. «Сколько то отправилась на завоевание новых земель?» Я повернула голову в сторону Забавы. «И не двадцать кораблей, а тридцать. Это просто так сказали, что двадцать. На самом деле отправили весь флот. Остался лишь один корабль-охранник». Горыня решил поправить слухи. «Кто сорок?» Смеясь, я подошла к стойке. «Что, госпожа, сорок?» переспросил Горыня. «Думаю, что кораблей вышло из порта не тридцать, а сорок». «Сами подумайте, неужели у нашего императора такой маленький военный флот?» Я обвела взглядом присутствующих. «А ведь и правда, мы богатая страна. Не удивлюсь, что и в порту осталось только же, сколько в поход ушло». Горыня почесал затылок. «Вот так и рождаются былиные слухи. Когда, по слухам, корабли должны вернуться с победой, а за ними и торговые суда?» Я обвела взглядом присутствующих, те лишь пожали плечами. «Барыня, мы убрали комнаты!» По лестнице спустились две сестрички. «Так быстро?» Я с подозрением посмотрела на служанок. «А что там убирать?» Начала Снежана, но получила тычок в бок от сестры. «Мы же...» Голос, говоривший, стал тише, и она совсем замолчала. Вечером пускали на постой забредших путников. Это я знаю, можете не стесняться и говорить как есть. «Госпожа, пыли нет, всё бельё чистое, постелено». Радостно отрапортовала у Мила. «Шикарно!» — я вновь провела рукой по стойке. «Жалко такую красоту портить». «Госпожа, вы переживаете, что посетители, вечером разбушевавшись, могут поломать мебель?» Ко мне подошла забава. «Да, есть такой страх. Но ничего, мы будем время от времени нанимать плотника», — подбодрила сама себя. «Можно пригласить из города мага. Он зачарует поверхности, но это влетит в копеечку». Всё, что связано с магией, очень дорого стоит. Ставр посмотрел на меня. Пока на это нет денег, поэтому будем следить, чтобы не портили мебель. А если испортят, то и спросим по полной. Поцарапал — плати. Сломал — плати. Так, время тикает, а мы ещё топчемся на месте. Ставр, берёшь с собой Данилу. То, что мне нужно для пирогов, я подчеркнула одной полосой. Покупаешь в первую очередь, отдаёшь Даниле — И он быстро возвращается сюда. «Это нам и двуколку брать и телегу?» Готовый ко всему братец направился к двери. «Получается, что так», — кивнула я. «Барыня, позвольте ещё Ратибора и Орлика с собой взять. Всё же не одну бочку обратно вести буду. Я оборотень сильный, но разбойнички шалят последнее время в лесу. Да и поддержать бы бочки с двух сторон». «Хорошо, идите, мы справимся». Я посмотрела в сторону волка. «Оружием владеете?» «Никак не могу перестроиться и запомнить, что крепостным только на «ты». Но передо мной мужчина старше меня». «В совершенстве владею топором и мечом. Второго с собой нет, а топор всегда наточен. Вы не беспокойтесь, госпожа. Сюда разбойники ни разу не приходили, да и не видел я их никогда. Но если что, свою жизнь не пожалею». «Спасибо, волк». «Мы с девочками поняли, что остаёмся под хорошей защитой». Мужчина улыбнулся. «Так, давайте подумаем, насколько примерно человек можно будет сегодня рассчитывать. Что будем готовить?» Я отвлеклась от помощника повара и оглянулась на Ставра. «А вы почему ещё тут? Продукты, что я подчеркнула, через два часа должны лежать у меня на столе». Мой пальчик показал на ближайший стол. «Вы не заметите, как мы вернёмся». Ставр подтолкнул молодых парней к дверям. «Я на двуколке, так быстрее будет. А вы на телеге как раз доедете, я уже половину продуктов куплю». Дверь за вышедшими закрылась, но всё равно было слышно, как мужчины обсуждали, в какой из лавок более вкусная сметана продаётся. «Госпожа, я пока курицами займусь, а вы присядьте, отдохните». Волк поклонился и вышел. Умило Снежана, помогите волку ощипать куриц». Забава, как старшая тётушка, отдала приказ. Девушки поклонились и выбежали вслед за поваром. «Забава», — позвала я жену Ставра, «а пойдём-ка ревизию на кухне проведём». «Барыня, да что там проводить? Пусто, если только приправы сухие остались. Может, горох или картошка?» «Вот пойдём и посмотрим». Да, моя помощница оказалась права. На кухне было практически пусто. Картошка лежала в мешке на полу. Подумав, я решила, что её хватит на два пирога. «Рыба! Точно, нужно достать рыбу! А как это сделать? Не в усадьбу же возвращаться!» «О, я нашла мак, масло подсолнечника и немного сахара!» — обрадованно сообщила Забава, закрывая пустой шкаф. «Остальные заполнены посудой». «Это хорошо. Забава, скажи, а воду откуда носите?» «На заднем дворе колодец стоит. Оттуда набираем». «Получается, что рядом речка протекает?» Закрыв мешок с картошкой, повернулась к Забаве. «Ой, да какая это речка?» — поморщилась она. «Так, можно сказать, что ручей, впадающий в реку, на которой мельница стоит». «Это просто замечательно! И где этот ручей?» «Барыня, неужто вы надумали одна идти за ограду?» Забава нахмурилась. «Я с вами!» «Нет, ты что, не собиралась вовсе? Мне просто всё любопытно!» Я первый раз тут. Всё хочу знать. А, так через маленькую калитку можно выйти и шагов через 10 ручеёк. Мы с девочками там бельё полощем, но всегда ходим втроём. Забава улыбнулась. А в жаркую погоду можно и ножки ополоснуть. Вода прохладная. Я пока осмотрюсь и прогуляюсь, а ты, Забава, обязательно проследи, чтобы курицы были хорошо обработаны. Мы вместе вышли из таверны. Я потянулась, улыбнулась солнышку. Дождалась, пока Забава уйдёт в сторону пристроек и быстрым шагом направилась за дом, туда, где должна быть маленькая калитка. «У нас будут сегодня пироги с рыбой, если, конечно, у меня получится дозваться водяных. Жаль, что фруктов никаких с собой нет».